Власть и насилие. Макс и Энгельс в своих работах о государстве постоянно подчеркивали роль принуждения насилия. Государство – это в первую очередь армия и бюрократия, структуры высшей степени авторитарные. В этом смысле основоположники марксизма были подожателями Гоббса, видевшего в системе политической власти Левиафана «чудовище», причиняющее людей, но одновременно обеспечивающая безопасность. Отличие Гоббса от Макса, однако, в том, что для первого государственное насилие подчинено решению задач общего блага или обслуживанию интересов конкретного правителя. А для второго ясно, что речь идет об интересах определенного класса. Впрочем, представление о классовой природе государства – тоже появились еще до Макса. Уже у ксенофонта Афинского в разговоре Сократа с Аквиадом говорится «Тот класс, который господствует в государстве, формирует законы в собственных интересах». То, что у мыслителей до периода часто оказывалось своеобразным одиночным прозрением, у Макса и Энгельса приобретает характер стройной и логичной теории. Энгельс написал о государстве больше, чем Макс. Для Энгельса очевидно, что государство есть система насилия, оно авторитарно по своей природе. Его задача состоит в том, чтобы преневолить одну часть общества выполнять решения, принятые другой частью общества. Вопрос о том, как принимаются эти решения, с учетом, Каких интересов и каков механизм их принятия. Но даже при демократии осуществление правительственных решений достаточно авторитарно. Государство создает бюрократию. Это авторитарная система. Оно создает вооруженные системы. Силы. Это авторитарная система. Государство создает правовую систему. А. Правовая система на самом деле тоже очень авторитарная. Закон один для всех, справедливо, но авторитарно. Выполнение закона не допускает плурализма. Помирование законов может быть демократическим, а исполнение нет. Кстати, суд Линча, как отмечали некоторые анархисты, например Лавров, более демократичен, нежели судебная система. Другое дело, что лучше такая свобода или ограниченный законом государственный авторитаризм. Но для Макса и Энгельса центральная проблема не здесь. Коль скоро государство авторитарно, оно является по сути формой диктатуры правящего класса. Эта диктатура может быть обличена в более или менее демократические формы. Чем демократичнее, тем лучше. Но, ценя форму, никогда не следует забывать о сути. Макс имеет в виду авторитарную природу государства. Диктатура имеет социальную основу. Кто-то находится наверху, а кто-то внизу. Кто-то господствует, кто-то подчиняется. Иными словами, либеральное государство является по Максу формой диктатуры правящей либеральной элиты. Все это пишется 1840-е и 1850-е годы XIX века. Каким было государство в тогдашней Европе? Всеобщего избирательного права в Европе того времени не было. В Соединенных Штатах было так называемое всеобщее избирательное право. Только негр не голосовали. Они были рабами. Женщины избирательного права тоже не имели. Было всеобщее избирательное право белых мужчин. А поскольку женщин, как правило, больше, чем мужчин, значит, что даже при самой широкой демократии в XIX веке большинство населения в самой передовой стране избирательного права не имело. Бужуазная семья – это коллектив собственников, претендующий на совокупные права, населителем которых, естественно, оказывается мужчина. Если женщина ограничена в восприятии собственности, что ей нет причин претендовать и на гражданские права. С того момента, как буржуазная среда начинает формировать молекулярную семью и происходит перераспределение собственности, дробление интересов внутри семьи, автономия женщины резко возрастает ее политические претензии соответственно тоже. Вопрос об избирательных правах для женщин на политическом уровне решен после Первой мировой войны. Политическое равноправие женщин связано с развитием индивидуализма, когда женщина, принадлежащая к буржуазному классу, перестает себя отождествлять с семьей. С другой стороны, это связано с массовым участием женщин в производстве, ставшим неизбежным в ходе мировых войн и массовых мобилизации мужчин на фронт, женщина приходит на производство, начинает вступать в профсоюзы, вовлекаться в политическую деятельность. Это неизбежно приводит к росту самосознания женщин в политических слоях, их подъему движения за освобождение женщин. Но обратите внимание, что практически всюду всеобщее избирательное право приходит одновременно с ростом политарских организаций, с ростом профсоюзов рабочих партий социал-демократии. Это не случайное совпадение. Социал-демократия является тем политическим инструментом, с помощью которого была, в общем-то, установлена современная демократия. Первым массовым движением за избирательные права был английский чертизм. Из чертизма вырастают и массовые политические организации рабочих. В некоторых случаях избирательное право было завоевано всеобщими стачками, например, в Бельгии. Существует принципиальная разница между сложившейся в XX веку демократией и либеральным государством предыдущего столетия. Либеральное государство предполагает неприкрытую власть собственников. Именно поэтому Макс и Энгельс, особенно в 1840-е и 1850-е годы, очень много пишут о завоевании демократии как о важнейшей задаче классовой борьбы пролетариата Эпоха наиболее свободного рынка в Европе или в США отнюдь не была эпохой самой широкой демократии. И наоборот, с утверждением всеобщего избирательного права Практически всюду начинаются попытки социальных реформ, которые в той или иной мере ограничивают свободу рынка. Первым шагом сознательного регулирования рынка было английское фабричное законодательство уже во времена коллега Виктории. Это был явный ответ образованного английского правящего класса на рост рабочего сопротивления. Данное Досконодательство по нашим понятиям совершенно малозначительное. Макс оценил очень высоко, поскольку оно создавало прецедент государственного вмешательства в экономику, которое, вопреки единодушным предсказаниям либеральных экономистов, оказалось предельно эффективным. Либеральные идеологи предсказывали, что снижение эксплуатации, ограничение рабочего времени и контроль фабричных инспекторов на фабриках приведут к снижению производительности и эффективности. На практике ограничение эксплуатации привело к тому, что промышленники стали больше вкладывать денег в обновление оборудования, стали более эффективно использовать рабочую силу, которая теперь обходилась им дороже, повышать квалификацию рабочих и так далее. Следующим шагом были реформы прогрессивных либералов в 1900 В 2006 году, когда кабинет Ллойд Джорджа, пытаясь привлечь на свою сторону растущее число избирателей рабочих, начал вводить первые элементы социального законодательства по образцу германского. То, что в Германии социальное законодательство принимается раньше, чем в Англии, тоже небеспричинно. Социальные законы приходят по существу вместе с объединением Германии. Но не стоит забывать, что становление Германской империи происходит на фоне роста рабочих выступлений, подъема социал-демократии и угрозы революции. Канцлер Бисмарк и прусские элиты, объединяющие страну, прекрасно понимают угрозу. Не случайно Бисмарк принимает чрезвычайный закон против социалистов, а когда это не помогает, когда репрессивные методы не, не срабатывают, немецкие элиты уже не видят иного пути, кроме уступок рабочим. Система, построенная на всеобщем избирательном праве, по определению создает проблемы для узкой собственнической элиты. Огромные массы людей, которые были исключены из политики раньше, в нее вступают для того, чтобы защитить свои интересы. Масса политариев, лишенных капитала и собственности, становится политической угрозой, для собственников уже на демократическом поле. Те, кто в наименьшей степени получили блага рыночной системы, пытаются использовать свои демократические права, чтобы компенсировать свое экономическое положение, осуществить перераспределение. Современная демократия – это в значительной степени перераспределительная система. Именно этим она интересна для массы рядовых избирателей. Появляется возможность за счет политического действия, участия в политическом процессе, улучшить свое положение, повысить свой статус. Артега и Гассет показал, что у либерального государства есть и другая альтернатива – тоталитаризм. Демократия противопоставляет коллективизм и пребейский эгритаризм либеральному элитаризму. Идея равенства есть основная демократическая идея. Но это отнюдь не либеральная и не рыночная идея. Либерализм готов признать равенство в правах, но не в доступе к власти, не говоря уже о собственности. Масса всегда права. Это закон демократии. Большинством голосов вопрос решаются, даже если большинство не право, как часто бывает. Надо уважать решение большинства. Авторитаризм просветителей основывался на том, что невозможно доверять невежественным массам решать серьезные вопросы. Но в 20 веке народ получил образование и стал, во всяком случае, формально компетентным. Из того, что масса не всегда права, совершенно не следует, будто меньшинство всегда право. Приход масс в политику может быть осуществлен двумя методами либо радикальной формы демократии либо тоталитаризм тоталитаризм это авторитарный режим использующий те же методы мобилизации у масс какие применяются в демократии если его что-то отличает от авторитаризма традиционного типа то только это авторитарные режимы прошлого были созданы на основе традиционной иерархии, элиты привилегий. Их задача состояла в том, чтобы сдержать напор масс на политическую и социальную систему. Авторитаризм XX века, переходящий в тоталитаризм, имеет совершенно другие задачи. Он поднимает людей снизу вверх. Он должен обеспечить перераспределение, продвинуть выходцев из низов, вытеснить или потеснить старые элиты. Он обеспечивает организацию масс для того, чтобы авторитарно управлять самими массами и одновременно подавлять традиционное привилегированное меньшинство, не согласное с тем, что делает новая власть. Другое дело, что массами при авторитаризме манипулируют, но ведь и по демократии манипулируют.